Почти четвертое измерение картины, приобретающей необычную глубину и выразительность. Однако Спенглер почувствовал новый прилив раздражения. «Карлин!» Карлин молчал. «Вы законченный кретин! Вы идиот! Зачем было говорить мне, что девчонка не повредила зеркало?» Ответа не последовало. — В верхнем левом углу трещина, — продолжал Спенглер. — Видите? — Так что девчонка попала в стекло. — Говорите же, ради всего святого, говорите. — Вы видите жница ответил Карлин. Голос его был тих и бесстрастен. Никакой трещины в зеркале нет. Поднесите к нему руку. О, Боже!» Спенглер стянул рукав пиджака и осторожно поднес манжет к левому верхнему углу зеркала. «Вы видите, ничего сверхъестественного. Я прикасаюсь к нему». прикасайтесь И что?» «Вы нащупываете трещину?» Спенглер медленно опустил руку и посмотрел в зеркало. Все в нем выглядело чуть более искаженным. Пыльные углы комнаты, казалось, готовы соскользнуть куда-то в четвертое измерение. Пятно исчезло. Поверхность была безукоризненно гладкой. Спенглер неожиданно ощутил приступ страха и тут же презрение к себе за то, что поддался слабости. «Похоже на жнеца, не правда ли?» — спросил мистер Карлин. Он был бледен, как мел, и не отрывал глаз от пола. На шее спазматически подергивался какой-то мускул. «Это фигура в капюшоне, стоящая сзади вас. Как это выглядит?» «Это выглядит, как трещина в стекле», — твердо ответил Спенглер. «И поверьте, ничего более». Мальчик Бейтс был высоким. И, знаете, таким крепким, — быстро заговорил Карлин, его слова падали в душную тьму комнаты, как камни в темную воду. Как футболист. И в свитере с надписями. Мы были на полпути к верхним выставочным залам, когда... «Мне не по себе от этой жары», — произнес Спенглер. Он вытащил из кармана платок, вытер пот. Казалось, по поверхности зеркала прошла мелкая рябь. Или все это плывет перед глазами? Затем паренек сказал, что он хочет глоток воды. Глоток воды ради всего святого. Карлин повернулся и уставился на Спенглера диким взглядом полубезумца. «Но как я мог знать? Где у вас уборная? Мне кажется, его свитер. Он мелькнул в лестничном пролете, когда мальчик сбегал по ступеням, когда, кажется, я болен». Карлин потряс головой, словно отгоняя на Затем вновь уставился в пол, пробормотал. «Да-да, конечно. Третья дверь слева. Как опуститесь на второй этаж?» Он взглянул вверх с мольбой и отчаянием. «Но, Боже, как я мог знать тогда...» но Спенглер уже ступил на стремянку. Под его весом что-то треснуло, и на секунду Карлин подумал, понадеялся, что лестница упадет. Но этого не произошло.